издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и Сыновья» представляют. Стивен Ликок. старая престарые история о том, как пятеро ловили рыбу. Это точное описание поездки на рыбную ловлю. Это невыдуманный рассказ, здесь нет интриги. Здесь ничего сверхъестественного не происходит и никого не убивают. Особенность этого описания – его исключительная правдивость. Рассказывается здесь не только о том, что произошло с нами, пятью мужчинами, о которых говорится ниже, но что случилось и случается со всякой компанией рыболовов, путешествующих в рыболовный сезон от Галифакса до Айдахо по глади наших канадских и американских озер, объятых свежестью летних рассвет, Мы решили отправиться рано утром, так как всем известно, что раннее утро – самое подходящее время для ловли окуней. Говорят, что окунь клюет как раз по утру. На этот счет у нас нет никаких сомнений. Этот факт находит почти научное подтверждение. Окунь не клюет от 8 до 12 он не клюет от двенадцати до шести пополудни и не клюет между шестью и двенадцатью ночи. Это всем известно. Значит, когда он действительно клюет, так это на заре. Во всяком случае, наша компания решила отправиться пораньше. «Лучше пораньше», — сказал полковник, когда заговорили о поездке. «Обязательно пораньше», — вставил Джордж Попли, управляющий банком. «На отмеле надо быть на заре, когда рыба клюет». Он сказал, и у нас заблестели глаза, у всех как у одного. Эти слова здорово волнуют. Быть на рассвете, на месте ловли, когда рыба клюет. Ведь эта мысль каждому приходит в голову. прислушайтесь к разговору в пульмановском вагоне, или в коридоре отеля, или лучше всего в беседе за столиком первоклассного кабачка. Долго ждать не придется, вы услышите «Так вот, значит, — скажет кто-нибудь, — солнце только взошло, а мы уже и удочки разматываем. А затем, если даже вы и не сможете это услышать, вы увидите, как говорящий взмахнет руками и расставит ладони друг от друга фута на два, удивляя своих собеседников. Это он показывает размер рыбы. Нет, не то, что они поймали а той огромной, которую они упустили. Но ее почти вытащили на поверхность воды, почти в руках была. А знаете, в наших озерах бывает невероятное количество таких вот огромных рыб, которых почти вылавливают. И оно не уменьшится, пока будут кабачки и столики с подачей скверного шотландского виски и такого полоскания, как Джин Риккинс и Джон Коллинс. Ведь тошнит от одного воспоминания о них, не правда ли? Но клюет в этих кабачках. Прямо изумительно. Так вот, решили мы, значит, отправиться раненько утром. Чарли Джонс, железнодорожник, э, кстати, припомнил, как он еще в бытность свою мальчишкой, жил он тогда в Висконсине, собираясь обычно на ловлю, был готов всегда в пять утра. Не вставал в пять! а уже в пять разматывал удочки. По его словам, в Висконсине есть отмель, где окуней несметные тыщи. Кернин же, юрист, сказал, что когда он был мальчиком, в дни его жизни на озере Россо он обычно отправлялся на ловлю часиков четыре. По его рассказам, в озере Россо есть отмель, где окуней только и вытаскивай. Правда, трудно отыскать эту отмель, чрезвычайно трудно. Кернин вот может, но, по-моему, сомнительно, чтобы мог и кто другой из смертных Висконсинскую отмель отыскать не легче Кто найдет, радуйся, но вот попробуйте найти ее Чарли Джонс, тот может Будь вы сейчас в Висконсине, он бы вас примехонько туда доставил А без него едва ли ее найдете Оказывается, и полковник Морс знает отпель не хуже На озере Симко, где он удил когда-то Я уверен, что и сейчас он найдет эту отмель. Я уже говорил, что Кернин по профессии юрист, Джонс – железнодорожник, а Попли – банковский служащий. Но можно было и не говорить об этом. Читатель и сам бы догадался. В любой компании рыболовов всегда есть юрист. Его с первого взгляда узнаешь. Это тот из компании, у кого есть сачок, И складная железная удочка с колесом. Колесо это для того, чтобы подтянуть рыбу к поверхности воды. Без банкира компании тоже не обходится. Его легко отличить по хорошей одежде. На службе попли носит свой служебный костюм. Отправляясь на рыбную ловлю, он надевает рыболовный костюм. Последний, несомненно, лучший из двух, так как служебный пахнет конторой. А рыболовный Рыбой ни чуточки не пахнет. Что же касается железнодорожника, то и его, читатель знает от них хуже меня, отличить ничего не стоит. У него самодельное удилище с десятицентовой лесой, замотанной на конце. Джонс уверяет, что этой штукой он может поймать не меньше Кернина с его патентованной удочкой колесом. Кернин же говорит, что попадись на его патентованный аппарат рыба, Ее сразу можно подсечь А Джонс, говорит, пусть только у него рыба за крючок зацепит И ей капут будет Кернин уверяет, что у Джонса все равно сорвется А Джонс говорит, что ни черта не сорвется И на этот счет он дает гарантию Кернин говорит, что бывало Не раз он водил рыбу более чем полчаса Это все на том озере Россо Почему он не водил больше, я уже забыл Очевидно, рыбки надоедало. Я слышал, как Кернина и Джонс не раз спорили, какой удочкой лучше всего подолгу водить рыбу. Не я один слышал такие споры. Кто из них прав, лично я решить не могу. Сговорились мы поехать на ловлю, как-то сидя вечерком на веранде гольф-клуба в нашем солнечном городке. Городок-то местечко пустяковое, безо всяких претензий. И поле для гольфа малоподходящее, но мы там в гольф почти не играли. И поесть там, по совести говоря, не захочешь. Ну, а выпивки нету, не дают. Но все-таки мы туда заходим и частенько там посиживаем. Приятно, я вам скажу, там посидеть. Да что еще и делать-то, когда выпить нельзя. Так вот, значит, в этом местечке мы и сколотили компанию. Как-то сразу нам всем захотелось поудить. Джонс надеялся, как он сказал, что кто-нибудь из ребят соберет компанию. Очевидно, поехать поудить для него одно из любимых удовольствий. Что касается меня, то я был просто в восторге, что поеду с такими опытными рыболовами, как моя четверка, особенно потому, что около десяти лет я и удочки в руках не держал. А я действительно страсть как люблю поудить. Я не знаю, какое удовольствие сравнится с тем ощущением, когда подцепишь на крючок четырехфунтового окуня и потащишь его на поверхность. Но я уже сказал, что 10 лет не держался за улочку. А живу каждое лето у самой воды. И клянусь, страстно люблю поудить. Но вот так и не удил ни разу. Всякий рыболов знает, как это получается. Время так быстро летит. Но должен сказать, я был поистине удивлен. Узнав, что такой заядлый рыболов, как Джонс, не удил, как выяснилось, лет восемь. Мне казалось, он так на воде и живет. А полковник Морс и Кернин, я был просто потрясен, не удили 12 лет. Как раз с того самого дня, как это выяснилось из разговора, когда они вместе были на озере Росс. Тогда еще Кернин вытащил на берег настоящее чудовище. Фунтов на шесть с половиной. Или нет, он, кажется, на берег то рыбу не вытащил. Теперь я припоминаю, он ее так и не вытащил. Он подцепил ее и мог ее вытащить, и должен был ее вытащить, но так и не вытащил. И именно так это и было. Сейчас вот я вспоминаю. Кернин и Морс как-то спорили об этом, конечно, в исключительно дружеском тоне. Они выясняли, действительно ли Морс был ослом и спутал сачок. Или, повторяю, аргументация была исключительно дружеской. Кернин оказался настоящей разиней. И, конечно, оба они вспоминали о нем безо всякой горечи и грубых замечаний. По существу оно забавляло их. Кернин сказал, что не помнит в своей жизни ничего более смешного, чем глупый вид бедного старого Джека, так зовут Морза, сующего не туда, куда следует, свой сачок. А Морс говорил, что в жизни не забудет бедного старого Кернина, который как дурак дергал удилище то так, то этак, не зная, как бы ему вытащить рыбу. Вспоминая прошлое, они весело смеялись. Они бы долго смеялись, не перебей их Чарли Джонс своим замечанием. По его мнению, сачок — это дурацкая штука. На этом Попли с ним соглашается, а Кернин возражает. Он говорит, что без сачка рыба из-под носа уйдет. Джонс заявляет, пусть только рыба покрепче засядет на крючке, да дайте ему попрочнее удочку и будьте покойны, рыбка будет доставлена по назначению. Попли говорит то же самое. Стоит только быстро зацепить крючком на короткой крепкой лесе рыбную голову, говорит он, Сунуть ему, попли, один конец этой лесы, и рыба поймана. Иначе и быть не может. В противном случае попли будет знать, почему она сорвалась. Или рыба поймана, или попли знает, почему она сорвалась. Такова альтернатива. От этой логики никуда не уйдешь. Но, возможно, кое-кто из моих читателей слышал об этом и раньше. Так вот... Решили мы, значит, отправиться на следующее утро и как можно пораньше. Все ребята были на этот счет одного мнения. Я употребляю слово «ребята» в том смысле, как его обычно понимают в рыболовстве, подразумевая взрослых ребят, скажем, от 45 до 65 лет. Что-то есть в рыбной ловле, что сохраняет людей молодыми. Отправляется это малой на заре поудить, пусть нечасто, пусть раз в десять лет, разматывает он удочку и на все ему наплевать. Но это ясно сохраняет в нем свежесть и бодрость. Мы решили поехать на моторной лодке, на здоровенной такой, можно сказать, самой большой в городе. Мы, конечно, могли бы отправиться и на весельной, но разве она годится для настоящей-то ловли? Кернин сказал категорически, что в весельной лодке рыбку как следует не подсечешь. Борта у нее больно низкие. Захотел подсечь, а рыбка уж в лодке. А Попли сказал, что в весельной лодке никакого комфорта нет. Вот моторная — другое дело. Там можно и ноги вытянуть, и дрыгать ими в свое удовольствие. Чарльз Джонс сказал, что в моторной лодке спина не устанет, есть на что опереться. И Морс прибавился, что в моторной лодке не надо гнуть шею. Неопытные молодые ребята об этих удобствах не думают. Им все равно моторные или весельные или... А поездят на весельной-то лодочке часть к 3, у них и заныли шеи. А опытные рыболовы блаженствуют себе в моторной лодке. И спины у них отдыхают, и шеи у них в порядке, и поспать они могут, когда рыба перестанет клевать. Кстати, все ребята решили, что надо взять с собой человека. Он и червей накопает, и удочки разберет, и связь между нами держать будет. Эта идея всем нам здорово понравилась. Когда стареешь, всегда приятно иметь под рукой человека для всякой работы. Кстати, у Фрэнка Ролза его мы решили нанять. Самая большая лодка в городе. А кроме того, Фрэнк. «Знает озеро». Мы позвонили ему и предложили 5 долларов, если он отвезет нас утром при условии, что он знает хорошую отмель. Он ответил, что знает. Сказать по правде, я точно не знаю, кто первый вспомнил про виски. Но будьте уверены, каждый из нас об этом подумал. Уже существует такое правило. Без виски рыбу не ловят. Любой рыболов заявит, что в шесть утра без виски никак не обойдешься. А говорят об этом, словно водочку пьют. Один говорит, едешь удить, так прежде всего глотни хорошенько. Другой говорит, не заложишь, не поймаешь. И все соглашаются, что без бутылки о ловле и думать нечего. Ну и мы так думали. Полковник заявил, что он захватит бутылку водки. А Попли говорит, что он захватит. Кернин же заявил, что он принесет. А Чарли Джонс говорит, не надо, лучше он сам притащит. В общем, выяснилось, что дома у полковника есть замечательные виски, и он хотел бы его принести. У Попли, видите ли, дома тоже оказалось замечательные виски. Как это ни странно, у каждого из нас имелся изрядный запасец. Кончили спорить, и стало ясно, что каждый из нас пятерых Хочет притащить по бутылке. Но не для себя, конечно, для друзей. Пусть, мол, утречком глотнут по бутылке с четвертью. Проговорили мы так на веранде до поздней ночи. Когда разошлись, было, наверное, около двух. Но мы уговорились, что это на поездку не повлияет. Попли заявил, что три часа сна, настоящего сна, и он будет свежее, чем если бы спал десять. Кернин сказал, «Коль ты юрист, умей спать урывками». А Джоунс сообщил, что на их железнодорожной работе спать почти не приходится. После этого не приходилось сомневаться, что все соберутся к пяти. Наш план был проще простого. Люди нашего пошиба знают, как дела делать. Попли говорит, что именно благодаря этой способности мы являемся солидными людьми. Так, по плану, Фрэнк Роллс должен был ровно в пять подойти к месту наших ночевок и свистнуть. По этому сигналу мы должны были собраться у стоянки лодки, захватив удочки и необходимый багаж, и, не теряя ни секунды, отправиться по назначению. Мы и насчет погоды сговорились, ехать при всех обстоятельствах, даже под проливным дождем. Кернин сказал, что в дождь рыба еще лучше клюет. А кроме того, когда глотнешь, никакой дождь нипочем. Наконец, возбужденные, мы разошлись. Я до сих пор считаю наш план превосходным. Спал я тогда в своем летнем коттедже. И вот ночью, в неурочный час, слышу это я проклятый свисток Фрэнка Роллза. Поднял я голову, глянул в окно и вижу, что-то с погодой неладно. В такую погоду рыбу не ловят. Дождя в буквальном смысле этого слова не было. Я не говорю, что был дождь, но что-то такое было. И не ветер это, ветра совсем не было, но чувствовалось что-то в воздухе. Опытный рыболов сразу скажет, что в такую погоду вылезать к воде нечего. Рыба все равно клевать не будет. В этом я был уверен. Поэтому зло меня взяло. Свистить, чёрт бы его побрал. Но вот, слышу, Роллс отошёл и уже посвистывает около моих компаньонов. Всего-навсего насчитал я тридцать свистков. После этого я забылся. Не совсем уснул, а вроде как задремал. Я не знаю, каким словом точно определить такое состояние. Для меня было ясно, что и другие ребята... Удить не поедут. Ехать одному какой толк? Ну, я остался в постели и продремал до десяти. Вскоре я встал и пошел в город. Иду это я и вдруг. Представьте мое изумление! Вижу, в лавках и ресторанах висят объявления. «Рыба! Свежая рыба! Свежая озерная рыба!» «Черти! И откуда только достают они эту рыбу?